Гремя по ступеням с сапогами, казак взбежал на крыльцо и едва не столкнулся со Скобелевым, увидев генерала, выпучив глаза застыл в стойке, выпалил единым духом. Ваше превосходительство, беда, текинцы двоих наших зарубили. Мне подвезло бежать. Смирно! Неожиданно подал команду генерал. Строго глянув в глаза казаку. И тот осекся. По его небритому лицу бежал пот в уголках губ слюна. Шапка сбита, крючок тужурки висел на нитке. «Приведи себя в порядок!» И обешивший казак стал поспешно поправлять сползшую пряжку ремня, одернул тужурку, Попытался застегнуть крючок и оторвал его. «Успокоился?» — спросил генерал. «Теперь толком докладывай. Ты кто?» «Казак Донского полка Байдуков. Ваше превосходительство. Вожу почту». «Что же случилось?» «Казака нашего Коломейцева убили. Где? Когда?» — А на перевале третьего дня. — Откуда и прибрили? — Не торопись, казак, расскажи все толком. Им вручили почтовые суммы, приказав доставить их в дальний гарнизон. Выехав затемно, они двигались весь день и к вечеру выбрались к перевалу. Полпути осталось позади. И тут прогремел выстрел. Коломийцы упал на землю. Не растерявшись, Байдуков и Демин залегли, открыли ответный огонь. Нападавших было больше, и казакам наверняка пришлось бы худо, но удалось подстрелить главаря Шайки. Его с воплями унесли в укрытие, а оттуда увезли прочь. Напуганные пальбой лошади казаков разбежались, И удалось найти только одну с притороченными суммами. Коломейцев был мертв, пуля угодила прямо в грудь. Надобно похоронить, предложил Демин. Орудуя шашками, они стали рыть могилу, горстями выгребая землю. Трудились споро, опасаясь, как бы самим не оказаться схваченными. Была уже ночь когда они уложили боевого товарища на дно могилы, прикрыли лицо платком, связали тесьмой на груди непослушные руки, поспешно засыпали землей, молча перекрестились у земляного холмика. Был человек, и нет его. И вот только что, наконец, добрались до своих. «Почему же товарища сюда не доставили?» «Негоже оставлять его в степи, хотя и в могиле», высказал неудовольствие Михаил Дмитриевич. Он, конечно, понимал состояние казаков, когда они находились на перевале, но долг обязывал принять меры. И он предложил Городекову немедленно послать на перевал казаков, а с ними и доктора, чтобы перезахоронить погибшего. В тот же день казаки, а с ними и доктор выехали. Ничто не предвещало опасности. Они уже были у могилы, когда вдруг на ближайшем гребне появилась большая группа неприятелей. Казаки едва успели укрыть лошадей и залечь, как, открыв частую стрельбу, текинцы бросились на них. Из ближайшего холма перешли в атаку. Тринадцать человек открыли по наступавшим огонь. Залпы хлестко кремели среди холмов, поражая неприятеля, но несли потери казаки. Вначале был убит Демин и еще один ранен. Потом погиб доктор. Сблизившись, текинцы бросились в атаку, залповый огонь отбросил их. Неся потери, они откатились на исходные позиции. Дважды был ранен Иван Кучер, но продолжал сражаться. Третья пуля угодила ему в лоб. Еще был ранен казак Дудка. За старшего остался Байдуков.